Шесть оставшихся в живых руководителей восемь орденов сидели за длинным, сверкающим и совершенно новым столом в комнате, которая раньше была кабинетом Гальдера Ветровозка. В данный момент каждый из них гадал, что же за черта в Траймоне вызывает желание пнуть его побольнее. Дело не в том, что он был честолюбив и жесток. Жестокие люди глупы.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 — Уверен, мы все осознаем важность надлежащим образом организованного руководства, — объяснил Трайман. А Варт, он... Э, в своем роде, разумеется, он достойный человек, но... — Это не наше дело, — заявил один из волшебников. — Да, но оно может стать нашим, — возразил Траймон. Наступило молчание. — Мы вмешиваемся в дела другого Ордена, — удивился Верт. — Разумеется, нет, — ответил Трайман.